В мелькнувшую было мысль взять такси, она отвергла сразу. Она слишком долго думала о том, как будет класть деньги в банки и понимала, что ни за что не сядет в машину, в которой лежит миллион долларов наличными. Эта машина уже заранее казалась ей начинённой взрывчаткой. Конечно, она планировала что они будут ехать на двух машинах, она на своей, первушин на своей. Охрана денег и их перевозка его задача, его проблема. И если что-то случится в пути, то пусть случится с ним, а не с ней. Если ехать в Визельбург на такси, то придётся или отпускать водителя и пересаживаться в машину к первушину, или брать такси до Вены. ездить на нём целый день по городу и потом возвращаться в Гмунден. Во-первых, это очень дорого. У неё нет таких денег. А тот миллион, который уже сегодня будет положен на её имя, предназначен вовсе не для таких трат. Во-вторых, это опасно. Водителю ничто не помешает подсмотреть в окно, чем они с Первушиным будут заниматься в десяти разных банках. И кто знает, как он себя поведёт на обратном пути. Ведь будет уже вечер. Конечно, есть надежда, что Николай проведёт этот вечер с ней вместе и даже ночь, но всё равно завтра придётся возвращаться в Гмунден. Маловероятно, что Николай её отвезёт. Ему нужно будет срочно возвращаться в Москву, вести документы нет. Вероника Штайне Клебедева знала совершенно точно, что лучше всего было бы ехать на своей машине и ни от кого не зависеть. Но со своей машиной явно не получалось. Значит, придётся ловить такси, чёрт с ним, сердит подумала Вероник. Доеду до Визельбурга и отпущу машину. Из Визильбурга до Вены доеду с Николаем, а там посмотрим. Сейчас главное скорее добраться. Я и так уже опаздываю. А вдруг он меня не дождётся, решит, что я передумала и уедет? Это означает, что сделка откладывается снова на неопределённое время, а я не могу больше ждать. Вчера после дежурства я сняла халат и сказала себе, что больше никогда-никогда никогда не прикоснусь к нему. Я больше никогда не возьму в руки горшок с вонючим дерьмом. Я больше никогда не буду возиться с чужими обоссанными простынями. Господи, я так радовалась, я не смогу снова. Она выскочила из машины и побежала через парк. на территории которого была расположена клиника, в сторону шоссе в надежде поймать такси. Умом она понимала, что в половине седьмого утра в субботу, когда на улице проливной дождь, это нереально, но всё равно надеялась. Прошло ещё 15 минут, а она так и не двинулась в сторону Визильбурга. Улица была пустынна, И заполнено, казалось, одним только дождём. Даже воздуха не было кругом, один дождь. Внезапно она услышала шум мотора у себя за спиной. Вероника обернулась и увидела тёмно-бордовую Audi, выползающую из ворот клиники. Машина притормозила возле неё. Вероника наклонилась, заглянула в салон и почувствовала, как на глаза наворачиваются Слёзы облегчения это была фрау Кнепке, пятилетний сын, который лечился в клинике. Сейчас он забился в уголок на заднем сиденье, и его тёмные глазёнки восторженно поблескивали, словно в предвкушении настоящего приключения. Радость же Вероники была вызвана тем, что фрау Лилиана Кнепке была русской, и слава богу, ей можно было всё объяснить и обо всём договориться.